Подарок мамы — это святое, и Евгения Юрьевна решила передать его Лизе обязательно. А как это сделать, даже гадать не пришлось. Удачно сложилось, что в тот же день ей позвонил Кривцов и велел к семи вечера прислать для Лизы дежурную няню. Время работы до полуночи, ставка, как обычно, 700 рублей в час. Хозяйка агентства не осмелилась поинтересоваться у хозяина, куда на это время отправится Мария Долинина. Просто заверила, что заказ будет исполнен, и тут же засела за телефон. Вызвонить няню... Задачка, конечно, совсем несложная, можно и секретарше это поручить, но Евгения Юрьевна решила, что она займется этим сама... И так уже кругом виновато перед Кривцовыми. Давно пора брать семью под личный и особый контроль. Обычно в подобных случаях дежурные няни просто прибывали к заказчику на дом. Но Познякова велела женщине прежде явиться в агентство. И долго напутствовала ту, как себя вести с Лизой. О разводе родителей не заикаться, вопросов про отношения мамы с папой не задавать и никаких, конечно, особых педагогических строгостей, что в ребенок и без того травмированный в истерику не впал. Дежурная няня, дама с хорошим образованием и огромным опытом, слушала ее вполуха, а когда начальница завершила свою речь, только пожала плечами, «Евгения Юрьевна, такое ощущение, что вы меня какой-то стажеркой считаете. Неужели я сама всего этого не понимаю?» Только время зря потеряли, свое и мое. — Я пригласила вас еще по одной причине, — улыбнулась Евгения Юрьевна. — Будьте добры, передайте это Лизе. И протянула ей красиво упакованную подарочную коробочку, внутри которой прятались Кишкин брат и мамино письмо. Хорошо, — не стала задавать лишних вопросов няня. А Евгения Юрьевна продолжала напутствовать. «Только, пожалуйста, отдайте подарок, когда останетесь с Лизой наедине. И никому ни слова, ни Кривцову, ни его сотрудникам». «А если девочка спросит, от кого?» Скажите, хозяйка агентства на секунду задумалась, что оттишки, так ее котенка зовут». Будем надеяться, что няне не придется, как просят иные хозяева предъявлять на входе в дом сумку. Но у Кривцовых вроде бы подобных строгостей нет. Да и женщине этой доверяют. Она прежде бывала в особняке неоднократно. Однако в полночь, когда время дежурное истекло, Евгения Юрьевна не удержалась. Позвонила той на мобильник и потребовала отчета. Няня явно удивилась ее звонку, И с ноткой досады в голосе ответствовала. «Да что вы так волнуетесь? Я первый раз у них, что ли? Все прекрасно прошло. Весь вечер с Лизой играли. Поужинала она хорошо. Уснула по режиму. И подарок я ваш передала из рук в руки, как договаривались. А Лиза? Игрушки обрадовалась. И над письмом долго сидела, прочесть пыталась. Она буквы-то уже знает?» Я предложила помочь, но нет, девочка не захотела. Спрятала письмо куда-то на дно шкафа, а котенка в постель взяла. У Евгении Юрьевны отлегло на сердце, а то ведь слиза бы стала. Раскричаться, подарок вышвырнуть, да еще и отцу нажаловаться. Завтра можно будет Кривцову порадовать. Однако та в агентство не позвонила, а звонить ей Евгения Юрьевна тоже сочла неразумным. Не буди лихо, пока оно тихо. День прошел в обычных хлопотах. Всю вторую половину дня заняли собеседование с соискательницами. Их начальница теперь проводила тоже только лично, подчиненным не доверяла, и домой она приехала после всех пробок в одиннадцатом часу. Отперла своим ключом дверь и... В изумлении застыло на пороге. Во всей квартире был включен свет, а из гостиной слышались голоса. «Мужские гости?» Но сын их приглашал очень редко и всегда ее об этом предупреждал. Евгения Юрьевна, неразуваясь, прошла в гостиную и еле удержалась от вскрика. «Потому что гостями...» Оказались адвокат Кривцова, кажется, того звали Нурлан, начальник его охраны Володин, оба ютились на стульях, и сам большой босс раскинулся на диване. Присутствовал здесь и ее сын, непрекаянно стоял у окна, и лицо его было неприкрыто испуганным. Евгения Юрьевна выдохнула. «Что здесь происходит?» «А, вот ты, наша идеальная няня, пожаловала!» Глумливо приветствовал ее адвокатишка. Кривцов тот наградил ее одним лишь испепеляющим взглядом. А Володин гибкой пантерой переместился ко входу в комнату, закрывая тем самым Позняковой путь к отступлению. «Сын же виновато пробормотал, я пытался их не пускать, но они...» Заткнись! оборвал его адвокат. Кривцов швырнул к ее ногам несчастного китайского зайца, того самого, что вчера дежурная няня отвезла Лизочки. Ледяным тоном спросил. — Ты передала. — Ну что ж, отпираться и бесполезно, и глупо. Да я? — спокойно кивнула она. Это подарок матери, Она очень переживает, специально написала для своей дочки сказку, и я не могла... — Все! — Помолчи! — досадливо поморщился Кривцов и с брезгливыми нотками в голосе велел «Сядь и послушай». Евгения Юрьевна покорно опустилась рядом с ним на диван. Больше сесть в комнате было просто негде. Она тоже могла упрекнуть незваных гостей, С какой стати они всей ордой нагрянули к ней в дом? Без предупреждений. Кто дал этому Макару право разговаривать с ней в подобном тоне? Хотя она понимала. Хотел бы Кревцов всего лишь высказать претензии, которые можно решить в рабочем порядке, пришел бы к ней в агентство. В рабочее время и один, безо всей своры. Но Макар явно явился ее наказывать».